Глава 15 н а ы р о к Микроавтобус сиротливо стоял на асфальтовой поляне возле строительного гипермаркета. Редкие и н ы е автомобили подъезжали чуть ли не к самому входу, чтобы потом далеко не тащиться. «Итак, друзья», — открыл собрание н а н р е м о в развернувшись на сидении, — «в связи с внеплановым освобождением Максима надо вернуться к спланированности действий. Смотри, не перепланируй», — съёрничал Синепольский, Итак, мы с Максимом остановились на поиске фотографии. Или хотя бы ее половины, верно? Выждав секундную паузу, продолжил. Я тут на досуге поразмышлял над темой улик в детективном ключе. И мне подумалось, почему мы решили действовать так прямолинейно? Вновь пауза. Это что, научный диспут или агитационная лекция? Возмутился Синепольский. Излагаешь, так давай без вот этих вот ваших штучек. И без того жрать охота. Давай кратко по делу. а я потом с б е г а ю вот тому киоску с хот-догами. Раздалось громкое бурчание в животе, и трое сидящих спереди посмотрели на Чернышенко. Тот виноват н о потупил взгляд. «Хорошо», – в сжалился Нанрымов. «Я и так не собирался затягивать. Подумайте сами. Дала Юля нам половину фотографии. Что это значит? Она оторвала какую-то половину оригинала, и ей нужна вторая? Так зачем же рвала? Странный какой-то ритуал, не находите?» п р и м и т и в н о я бы сказал. Пойти, взять остальную часть и отдать? Одни вопросы, не так ли? Но...» Психолог назидательно поднял палец. «Стоит лишь не так формально взглянуть на предмет». Он достал из рубашки половинку фото с Юлей. Макс машинально прикоснулся к своим карманам. «Я поднял ее в квартире, пока вас уводили», — хитро улыбнулся докт. «Дабы не злить нашего уважаемого профессора, скажу прямо, без плетения логических нитей. Все ведь просто. Вот Юлия здесь есть, Максима нет. Все это означает в прямом смысле то, что означает. Имеется в виду поиск места разрыва. Я хочу сказать момент разрыва пары и жизни». Он обвел взглядом слушателей. Синепольский уважительно покачивал головой. Макс, не отрывая глаз от специалиста, согласился. «Шикарная идея, Сергей Осипович. На месте аварии может быть нечто дыры в этот, то есть в тот мир. И призраки, как мы знаем, обитают в местах своей гибели». На последнем слове Макс немного притих. «Абсолютно верно», – закивал Нанрымов. «Что будет на месте контакта, я не знаю. Может, ей нужно высказаться, попрощаться. Это важно уж, поверьте мне». «Есть ли до этих целей по ту сторону психологи?» «Большой вопрос». По небу прокатился гром, и все замерли. «Кому-то там понравилась твоя шутка», — усмехнулся Синепольский. Все, включая Чернышенко, выгнули шеи и наклонились к лобовому стеклу. На небе сгущались краски, как у художника на палитре, когда он капает более темный тон на светлую основу. Пятно расплывается, тьма отвоевывала себе место». «Многоуважаемый Дмитрий Анатольевич, не отрываясь от созерцания небес, проговорил Нанремов, «Если еда обязательна для дальнейших ваших действий, то советую побыстрее решить этот вопрос. Нам нужно торопиться. Реально торопиться». Машина неслась в другой конец Ворошиловграда. Никакого экстрима не было. Создавалось ощущение, что все расступается перед ними. Чем более гулка ракотала сверху и темнела на улице, тем реже встречался кто-то еще. Ни машин, ни прохожих. Спящий днем город. Макс ощущал волнение сродни свиданию слепую. Вроде бы и рад, но и как-то неловко. В голове п р о к р у ч и в а е т с я д е й с т в и е Что произойдет по приезду? Что такого Юля хочет сказать ему? Ради чего она прорывалась сквозь сны? Неужели банальное «успокойся, живи дальше»? А может ей там очень плохо, невыносимо без него? Вдруг она предложит перейти туда, в ее новый мир? Эта мысль надежно ввинтилась в сознание. На самоубийство Макс никогда бы не пошел, и, слава богу, никто и не упрашивал. Вопрос стоял не между жизнью и смертью, а между обычной жизнью, с работой, друзьями, родственниками и неизвестным, но с Юдой. Выбор был нешуточный. Макс не боялся ужасов существования по ту сторону, нет. Держала какая-то ответственность, ему самому до конца непонятная. Он безумно любит супругу. Белый свет в прямом смысле стал ему немил, особенно в последнее время. Однако вот так сбежать означало сдаться. Ясное дело, уйдет его дух, тело погибнет. Не то же ли это самое самоубийство, от которого зарекался? Кто знает, что видит человек, идущий на фатальный шаг? Макса стали пугать такие мысли. «Вот он, возможно, и сломался. Будет предложен простой и приятный выход, и ты уже категорически не отрицаешь с нарастающим страхом», — думал он. «Трус, слабак, тряпка», — нещадно обругивал он себя. «Бестолку». «Где-то здесь, Максим?» — вырвал его из мрачных мыслей голос Цинепольского. Макс посмотрел вперед. «Да, это было оно. Со стороны совершенно безобидное место». Обычная асфальтовая полоса, идущая от швейной фабрики в направлении б е з д у д н о й степи. Ее использовали, чтобы попасть с квартала «50 лет октября» в гаражный кооператив. Или, свернув раньше, оказаться в другом квартале, объехав все светофоры и потенциальные засады ГАИ. Дорога плавно уходила вправо. С одной стороны росла сосновая посадка. С противоположной торчали высокие заросли кустарника. Как здесь можно было попасть в смертельную ситуацию, Даже сам Макс не понимал. На ровном месте. Увы, чаще всего опасность стоится в самых обычных местах. Во дворах у дома, где ты ходишь тысячи раз, на тысячу первый вдруг появляется обколотый наркоман с ножом. На каком-нибудь не то что даже озере, а локальном ставке при дурацком прыжке с дерева. На окраинных пустых и почти прямых дорогах. «Ну, где-то тут». Низким, незнакомым голосом сказал Максим. Микроавтобус плавно остановился, скрипнув колодками. «Выгружаемся», — приказал Синепольский. Заклацали открывающиеся двери. Макс вышел последним. Осмотревшись, словно приехал на пикник, он уверенно сказал. «Начнем». И упал. Ноги подкосились в одно мгновение. Так же быстро к лицу приблизилась трава. Макс пытался найти в себе силы осознать происходящее, но контроль над телом был полностью потерян. Он чувствовал, как кто-то подскочил, затряс его. Затем перевернули на спину. Нан Рэмов. «Что же опять такое?» Его лицо в ы г л я д и л о испуганным. «Слышите меня? Чувствуете?» Он отвесил несколько пощечин. Макс и слышал, и чувствовал, но ничего не мог ответить. В небе невероятно ярко скверкнула красная молния, заставив зажмуриться. «Коллеги, представление начинается!» Крикнул вдруг Синепольский. Док повернулся на голос. Максу очень хотелось увидеть, что же там творится. А вокруг происходило следующее. Ветер нарастил свою мощь и, словно р и с у я с нею, раскачивал груженный автомобиль. Один из порывов вырвал с корнем акацию и продолжил баловаться ею в воздухе, подкидывая вверх-вниз. Жонглировать одним предметом было, видимо, скучно. И неведомая сила добавила себе еще дерево, затем бетонный блок. «Что будем делать?» – закричал сквозь свист воздуха Синепольский. «Достаем оборудование или как?» Психолог задумчиво жевал губу, щурясь от быстрого ветра. «Не знаю», – ответил он. «По идее, можно открыть этот портал и положить туда пациента, но вдруг не сработает. Не могу пойти на такой риск. А ты?» «Как бы нам самим не пришлось в портал прыгать!» – иронично проорал профессор. Нанрымов встал, и по его лицу было понятно – Началось д е й с т в о почище летающих гаражных ворот. Масштаб событий и правда изменился. Дорога сворачивалась в кольцо, как бумажная лента. Ландшафт вокруг н е ё ломался на части. Полотно сгребало почву вместе с растительностью. Ветер продолжал рвать лес с огромными комьями земли на корнях. В тех местах, где недавно были элементы пейзажа, зияла темнота. Непроглядная, неощутимая. Без малейшего проблеска это было ничто. Пространство вне времени, оставшееся после обеда л а н к а р ь е р о в Пока все, кто мог наблюдать, этим и занимались, Макс смотрел в клубящиеся тучи. Они двигались не как обычно. Несколько из них были чернее остальных. Эти атмосферные явления притягивались в одной точке, не улетая за своими крупными родственниками. Наоборот, спускались все ниже и ниже, выставляя себя на показ, Похоже на букву «С», подумалось Максу. Откуда-то снизу в небеса взмыл отряд огромных земляных комьев. Покружив возле туч, они выстроились дугой. «С. П. Это что, буквы?» — внезапно осенило Макса. Он очень хотел закричать, но не мог. «Послание! Это же было послание!» Наверняка Юля пытается спасти его из ловушки. Сама явиться не может, но нашла выход. Очередная порция остатков окружения дописала О, за ним Р, Т. Букву З, духом или кто-то этим занимался, пришлось выгибать из труб теплотрассы, шедшей где-то на поверхности. Пространство пронзили молнии. Вновь, как тогда в степи, это была сотканная электричеством сеть. Исполинская, размахом на все небо, сплетенная из раскаленно-красных нитей. Каждая ячейка с футбольное поле. Поймался Макс в этот капкан, как попугай в джунглях. Такой канат из электричества не разрежешь, если только профессор за минуту не пересоберет свой код-граббер в нож для молний. Его вновь подхватили сильные руки. Ракурс изменился, но Макс сумел повернуть глаза. Вверху б е л е л а А. Финальную букву можно было не добавлять. Перед ним потолок буса и часть сидения Нанрымова. Тот тревожно покосился на Макса. «По законам жанра, сейчас не заведётся машина», – подумалось Максу. Немецкий автомобиль прошлых поколений оказался не подвластен тёмным силам. Уверенно з а т а р а х т е л и свизгом колёс бросился на утёк. Нанремов протиснулся между с и д е н ь я м и поближе к Максу. В поле зрения появился и Чернышенко. Максим не мог уже двигать даже глазами. Картинка темнела. Нанремов тряс его за плечи. В отчаянии психолог наклонился к лицу лежащего и твёрдо сказал л «Не сдавайтесь!» Почему-то у Макса возникла ассоциация с нырянием. Задержал дыхание, зажмурился, погрузился во тьму. Собрал все силы в свой взгляд и вынырнул. Глаза резко открылись. В уши со страшной скоростью ворвались звуки. Вой ветра, рев двигателя. Грудная клетка ритмично задвигалась. «Я... я...» – хрипел он, пытаясь поднять руку. «Сразу не получилось». Но управление конечностью вновь заработало. «Ну неужели?» – выдохнул Нан р е м о в «Очнулись! Вы успокойтесь! Сейчас мы отъедем! Вы... Вы знаете?» Макс набрал побольше воздуха. «Знаете спорткомплекс на в о л к о в а н о н Реймов медленно кивнул. «Нам туда!» Шифр был вскрыт Максом сразу же. Для кого-то спортзал – просто определение места, где люди прыгают, изгибаются и таскают тяжести. У Макса это же был триггер. Когда-то он посещал данное заведение. Хотелось почувствовать жизнь в мышцах. Работа ведь сидячая. Кроме глаз и пальцев мало что разовьешь. Конечно, желалось и выглядеть, если не о п о л л о н о м то хотя бы не просто гладким туловищем. Тысячу раз он слышал от других и говорил сам себе о том, что сила человека не в форме мускулов. Заботиться нужно о здоровье и бодрости, а не об эстетике. Увещевания не помогли. Гораздо проще было уговорить себя посещать как бы ради хорошего самочувствия. Ну, заодно и рельеф подрисовать. Был обычный ворошиловградский вечер. Теплые сумерки укутывали спальный район. Макс, пружинящий походкой, выходил в вестибюль спортивного заведения. Тело было легким после тренировки, особенно приняв контрастный душ. Возле выхода он зачем-то остановился. Сам уже не помнил причины. Не мог он знать, что где-то наверху засел снайпер. Стоило Максу задержать взгляд на одной точке, и стрела тут же вонзилась в сердце. Около дивана стояла девушка, копаясь в своей сумке. Более б а н а л ь н о й картины сложно было придумать, но Макс любовался ею, словно шедевром галереи. Как блестят волосы, как двигаются руки. Социология скажет, что мужчина в первую очередь оценивает фигуру. Якобы критерии идут еще из древности. Барышни с широким тазом и мощной грудью легко выносят племя потомков. Которая постройнее, проще схватить за волосы и утащить в пещеру. А хочешь, чтоб таскали тебя, высокое плечистое к твоим услугам. Но все это сканирование занимает секунды, не более. Если не прекращать наблюдение, могут выявиться новые, интересные детали, которые будут уже куда более личными. Но тут был полный комплект. Стройная, хрупкая на вид Юля так и просила обнять себя, защитить. Парадоксально, но при вышесказанном ее уверенные, в чем-то даже дерзкие движения вызывали еще больше волнения. Какая же она классная! Он так сильно таращился, что взгляд материализовался, и девушка его почувствовала. Она резко обернулась и сверкнула в мак со своими бездонными глазищами. Он ослеп, а когда прозрел... Образ ю д и четко и надежно отпечатался в сознании. В сердце. Как писалось в одной старой книжке, вначале было слово. Оно породило цепочку событий, которая закольцевалась. Макс снова встал на стартовую точку своей жизни с Юлей. Он рассказал спутникам, куда они приехали. Поделился мыслью о влиянии Юли на ход событий. «Ну что ж», — подытожил Нанремов, — «не будем терять время. Ведите нас». Максим выскочил из машины и направился ко входу. «Давайте осмотримся, и тогда принесем приборы», – крикнул он остальным. Четверо мужчин вошли в здание и не видели, как задрожал микроавтобус. Все здесь было так, как Макс и помнил. Стойка администратора с трудновыговариваемым названием м р е с е п ц и о н и с т Напротив – диванчики для ожидающих, разделенные катками с юкой и фикусами. Спортцентр был открыт, но пуст внутри. Не лязга тренажеров. не болтав ни посетителей или сотрудников. Удивляться, впрочем, не приходилось. «Ну, я думаю, можно поставить всё сюда», — начал Макс и остановился на п о л у с л о в е и Сквозь стеклянные двери он наблюдал антигравитацию. За его взглядом повернулись и остальные. Микроавтобус неспеша поднимала невидимая рука. Он жалобно блестел фарами, не в силах противиться. Со скрежетом повис прицеп. Неторопливо машина поплыла над строением. Четыре головы поворачивались уже за звуком. Секунды стали тягучими. Где-то в глубине раздался страшный грохот, металлический скрежет и финальным аккордом – бултыхание воды. «Она упала в бассейн», – тихо проговорил Макс. «Это была ловушка. Это всё одна большая западня». «Ловушка?» – вопросительно посмотрел на него Нанремов. «Конечно», – Макс опустил взгляд. «Барьер п е р е х и т р и у нас». «Прежде всего меня. А я уже завёл всех вас сюда. Теперь это очевидно. Знак про это место подала мне не Юля, а барьер. Именно поэтому её самой там и не было. Он знал, как я отреагирую на такую подсказку. Элементарно развёл меня». «А как же всё то, что там творилось?» — спросился Непольский. «Вы, может, не видели, но там дорогу в баранку крутило. Мир куда-то проваливался». «Как раз-то, наверное, и была та самая дыра, Дмитрий Анатольевич. Надо было меня там оставить, и всё, возможно, бы пошло бы по плану». По полу пробежала дрожь, будто рядом проехал огромный грузовик или даже поезд. Запрыгала стоявшая на стойке ваза в с конфетами. С треском во входную дверь что-то врезалось, осыпав гостей спортзала осколками. В дверном проёме хищно торчал в п е р е д чьей-то Тойоты. «Он хочет запереть нас здесь». — спокойно констатировался Непольский, отряхивая с волос стекло. — Причем навсегда, — кивнул Макс. — Я-то ладно, но давайте думать, как вам сбежать отсюда. Давайте поищем другие выходы скорее. Он рванулся к раздевалкам, однако никто за ним не спешил. — Погодите, Максим, дорогой вы наш человек. н а н р а й м о в подошел поближе. — Вы что, думаете, мы сможем? Нет, мы захотим уйти сейчас? Нет, он поднял руку, увидев попытку Макса поспорить. Во-первых, я веду клиента до конца. Разве я этого не говорил? Если нет, говорю. Второе. Неужели вы не понимаете, насколько интересен данный этап для меня как человека и специалиста? Да, всё это может быть опасно. Даже если это всё психотропное оружие, оно также способно убить. Ну и третье. Разве мы с вами не сблизились? Как говорят китайцы, р а спас, то теперь неси ответственность. «Я же к вам уже привязался, мне вас жалко, и бросать вас в этом аду я не намерен». Что ответить Макс не знал и перевел взгляд на профессора. «От меня не ждите пафосных речей», — спокойно промолвился Непольский. «Я как никогда близок к уникальному эксперименту. Без вас он не получится, и поэтому вам придется идти со мной». Улыбка непроизвольно растянула Максимов рот. У Чернышенко можно было и не спрашивать. Он уже стоял в позе полной боевой готовности, сжав кулаки. Нанремов нередко ссылался на какие-то фильмы, но данная ситуация показалась Максу самой кинематографичной. Вот четверо героев заперты в опасном замке. Герой, ум, совесть и сила. Точка спасения известна, но до нее нужно еще добраться. Никто не дает заднюю. Один за всех и все за одного. Энтузиазм приятным теплом р а з д и в а л с я по душе Макса, и он не смог себя пересилить, и также по киношному спросил, «Каков тогда наш план, джентльмен?» Диспозиция была следующей. Судя по звуку, машина рухнула в бассейн. Синепольский обнадежил, сказал, что если не закоротила аккумуляторы, то шанс запустить кодграббер вполне реален. Место тоже может подойти по параметрам. Да, Юля указывала на точку, из которой она попала по ту сторону барьера. Как бы вход там, где и выход. Данная локация тоже была своего рода святым местом. Если за все это время Макс хоть как-то понял логику происходящего, должно сработать. Раздевалку прошли легко. Дрожь здания не унималась, дребезжали двери шкафчиков. Все окружение напряглось, как хищник перед прыжком. Идя коридорами, Макс вращал головой во все стороны. Отовсюду веяло опасностью. Шли... с л о н а взвод через вьетнамские джунгли. В одночасье настала ночь. Свет погас, даже не моргнув на прощание. Макс тут же потерял ориентацию в пространстве и остановился. Судя по звукам, так же поступили и остальные. «Простите за нескромный вопрос», – зазвучала из темноты Нанремов. «Помимо высокотехнологичных приборов, нет ли у нас фонарика?» «Есть», – невозмутимо ответил Синепольский. «В машине». «А телефон?» «В машине». Макс пощупал свои карманы. Пусто. В психбольнице, наверное, забрали. Или потерял во время экспериментов Синепольского. Огорчу вас, но я свой вообще дома забыл. У Чернышенко Макс даже не стал спрашивать. Осторожно присел, ощупывая окружавшее. Пальцы нашли какую-то трубу. о т о р в а л а с ь наверное, во время этих трясок. Макс решил пока оставить её при себе. «Да уж». крякнул Нанрымов. «Нечистая сила строила нам такие хитрые ловушки, а надо-то было всего лишь перерезать провод. Препятствие это не слабое, а учитывая еще предметы, которые сейчас могут перемещаться как угодно, вдвойне не слабое». «В бассейнах обычно большие окна», задумчиво сказал Синепольский. «Максим, есть же окна?» «Есть», радостно ответил тот. «Точно, Дмитрий Анатольевич, на улице все-таки была некромешная тьма. Машину должны увидеть». А свои приборы, я думаю, вы и на ощупь запустить сможете. Не сомневайтесь, буднично ответил профессор. Итак, давайте тогда ползти вперед, резюмировал доктор. Я стоял лицом к лестнице, значит, так и продолжил. Что случилось? Все замолчали и стало слышно, как тяжело задышал Чернышенко. Частота дыхания участилась. Дружище, ты чего? Макс хотел успокоить парня, но снова ослеп. Минуту назад мир вокруг исчез во тьме, а сейчас в ярком свете. Человеческим органам зрения не угодишь. Все стояли, жмурились, прикрывая руками глаза. Макс уже открыл рот, собираясь что-то сказать, как услышал знакомый голос. Собственный. «Эй, ребята, сюда!» Возле ступеней на следующий этаж стоял он сам. Так же одетый, небритый, как в зеркале каждое утро. Психолог и профессор повернулись на зов и уже зашагали в его сторону. Макс опомнился. «Дмитрий Анатольевич, Сергей и о с и п о в и ч я...» Те даже подпрыгнули от неожиданности. Специалист по психике ошарашенно переводил взгляд с одного Максима на другого. Профессор задумчиво жевал губу, ища рациональность в данном явлении. «Сергей и о с и п о в и ч это... это не я!» Очень натурально п р о ш е е с т е л новый Максим Денисенко. «Это, видно, он! Барьер!» р н о актерище!» — возмутился мысленно Макс настоящий, а вслух воскликнул. «Да что ты говоришь, док? Вы же понимаете, что вот...» Тут он осознал, что не может предоставить твердых доказательств своей оригинальности. «Если вдруг стоят два одинаковых внешних человека с идентичными голосами, знаниями и взглядами, то они копия друг друга?» Философствовать было некогда. «Нужно что-то делать с этим гостем». Тот оказался куда более подготовленным. «Смотрите», — крикнул он, — «он завел вас за подню, чтобы прикончить. Вон и трубу прихватил». Все взгляды, включая Макса, опустились на руку, сжимавшую трубу. «Я подобрал ее при всех», — сказал Макс, «не прятал». «Конечно, конечно», — театрально вознес руки двойник. «И подобрал именно, когда погас свет. Ну, чтоб всем было лучше видно. Совпадение, как иначе». Повисла немая сцена. «Прямо как во втором «Терминаторе», – пробормотал Нанремов. «Надо в кого-то выстрелить, чтобы понять». «Вечно ты со своими фильмами. Ситуация серьёзная», – буркнулся Непольский. Доктор снова о с м о т р е в двух своих одинаковых пациентов. «Ещё какая серьёзная? Без права на ошибку». Двойник зашагал по холлу. «Он не даст нам открыть окно. Разве вы не понимаете? Давайте просто запрём его где-то». «Хоть это и ж и в ш и й призрак, или материальный, как правильно, хрен его знает, но он человеческое тело, и стенку головой не пробьет. Пока Барьер что-то новое придумает, успеем добраться до машины». «Конечно», – язвительно добавил Макс, – «там тебе никто не помешает. А потом придешь за мной». «Давайте рискнем, док», – продолжал кнуть линию Альтер Макс. «Если я не настоящий, то у нас ничего и не выйдет, разве нет?» максимкс. Нанреймов беспомощно о г д а д ы в а л с я на обоих. «Честно сказать, я в тупике». Вдруг Чернышенко, весь напрягшись, стал медленно подходить к ненастоящему Максу. «Так, так, спокойнее, Сергей Осипович, скажите ему. Он парень странный. Да, он помогал нам, но черт его знает, откуда он взялся. Возможно, это такое же порождение барьера, как и вот тот мужчина с трубой». «Так, спокойно», — крикнулся Непольский и предложил. «А может, давайте тогда всей толпой пойдем?» «Да блин, нельзя с ним никак, опасно!» У двойника даже пот на лбу выступил. Лицо было совершенно безумным. «Неужели я так выгляжу?» С неприязнью подумал Макс. «Подождите», — спросил Синепольский. «Если один из них представляет такую мощную силу, почему просто не обрушит крышу нам на голову? К чему такие сложности?» «Ну», — предложил Макс Максу два. Тот отозвался не сразу, чем сгустил вокруг себя подозрительность. Он решил действовать хитрее. Барьер я имею в виду. «Отличная версия, спасибо», — нервно усмехнувшись, сказал Макс. «Но ты не успел, видимо, понять, почему мы именно здесь. А вот я немного въехал в устройство. Это место встречи двух людей. Ну знаешь, увидели друг друга, влюбились и все такое. Оно очень особенное. В этом месте и у меня кое-какая сила появляется. Ты же так просто не извратишь реальность». Тут уже так просто не извратишь реальность. Ну, как ты любишь делать. Вот ты единственное, что смогло к нам отсюда просочиться. Верно я говорю, а? Максим. Злой двойник не успел ответить. Точку в этом споре поставил Чернышенко. Во время всеобщих дебатов он полностью затих. Все даже забыли о его существовании. И вдруг, без лишних звуков он бросил с я н а н о в о г о Макса. Они сцепились, покатившись по полу. Макс кинулся помогать, но на перерез ему выскочил Нанремов. «Подождите, давайте же разберемся!» – кричал он, успокаивающе выставив руки перед Максом. Тут затрещало сверху. От потолка отвалился кусок бетона и упал точно на спину Чернышенко. Тот, в с к р и к н у в бросил своего противника, дав ему вскочить на ноги. Взгляд псевдо Макса был спокойным. Да жути спокойным. Ничего хорошего это не предвещало. «У парня прям собачье чутьё», – прошептал психолог. «Док», – торопливо сказал Макс, – «бегите с профессором наверх. Мы попробуем здесь его задержать. Начинайте». Нанремов коротко кивнул, схватил немного оторопевшего профессора за руку, и они оба скрылись на ступенях. Злой двойник посмотрел им вслед, затем на Макса. Покосился на вставшего и ощерившегося Чернышенко. «Что?» – съязвил м а к с «Не знаешь, с кого начать? Или выбираешь, чем в меня кинуть? Или ты здесь не такой супермен, как раньше?» Макс взял свою трубу на манер бейсбольной биты. Его противник улыбнулся. Растопырив ладонь, он подошел к проходу наверх и легко, словно страницу из книги, вырвал дверь. «Так, сейчас он меня нею прихлопнет», — спокойно подумал Макс пятясь назад. «Что делать? Отпрыгнуть? Отбить? Второе не вариант». Дверь-то хлипкая, конечно, но его руки не бионические для таких ударов. Были бы такие, скрутил бы голыми руками это отражение. Его версия с дверью в руке медленно приближалась, выбирая момент. Максовы пальцы с силой вцепились в металл трубы. Тут вдруг его опасность взяла и упала. Вновь на помощь пришел Чернышенко, но действовал уже хитрее. Он выдернул из-под ног призрака палас, проложенный через холл, С такой же сноровкой он бросился уматывать поверженного в этот же самый чудо ковер. Комедийный, казалось бы, прием неплохо сработал. Без лишних слов Макс поспешил на помощь. «Давай оттащим в тренажерку», – прерывисто дыша сказал Макс. «Это вот тот коридорчик. Оттуда выходят, чтобы потом подняться в бассейн». Они вдвоем потащили дергающийся кокон. «Я закрою дверь», – выдохнул Макс уже внутри, – «покарауль». Стоило ему это сказать, и свёрток силой с разлетелся, х л е с т а н у в обоих мужчин ковром. Макс бросился к двери, повернул, закрывая замок. Но что же дальше? Ведь этот хмырь потусторонний может также подойти и открыть. Принесённый уже стоял на ногах и всё тем же обжигающе спокойным взглядом смотрел по очереди влево-вправо. Чернышенко аккуратно пятился назад, ко второму выходу. у з а т у дверь не беспокойся», — крикнул Макс. «Наш приятель туда не пойдёт». Насколько я знаю, вход в бассейн только здесь. Может, есть какой пожарный, но это ж пока на улицу выбежешь, пока на место доберешься. А сквозь стены он тут ходить не может. Он повернулся к Максу. А какая у тебя здесь сила? Почему ты так уверен в правильности пути? Что ты несешь?» Максим подозрительно следил за его движениями. Двойник неторопливо пошел вглубь зала, между тренажерами. «Ну вот ты все распинался перед своими. Смотрите, он злой, он плохой. А что, если я — это ты, который хочет другого? Альтернативный путь!» Макс молчал. «Вдруг сейчас ты получил тот самый взгляд со стороны? Тебе все нравится? Ты не спеши отвечать, подумай. Вот он, Максим Денисенко!» Он указал на себя руками, бегающий по городу в поисках призрака жены. Все при этом круша и ломая, включая собственную жизнь. Его спокойное лицо частично скрылось за тросами и конструкциями, но голос звучал очень чётко. «Что, если я — всего лишь ты, захотевший покоя?» Нерасклеившийся небритый тюфяк, жалеющий себя по утрам, не о п р а в д ы в а ю свою слабость страданиями о жене. «Ой, не могу работать! Ой, сплю плохо! Ай, как же мне тяжело! Тяжело в шахте уголь таскать, а не ныть!» Он потолкал большой тренажёр рукой, и тот натужно заскрипел. Я знаю, ты задумался над моими словами. Выглядит всё немного жалко, да? И тебе никогда этого не увидеть самому. Повторюсь, я твой шанс. Вот ты, я знаю. Повстречал тут знакомых, так? м а непроизвольно кивнул. Вот. Тон двойника стал почти дружеский. Значит, жизнь не окончена. Есть чем заняться после Юли. Доктор твой, конечно, мужик неплохой, но подумай сам. Ты ему интересен как с л у ч а й Поэтому он так и вписался в твое дело. Конечно, он пойдет до конца. Верят или нет, неважно. Физик, так тем более. Ему чем безумнее идея, тем круче. Но это их жизни. А ты займись своей. Вот рвешься к своей супруге, но что там? Ничего. Поговоришь, и станет легче? Нет, станет труднее. Захочешь видеться, еще и еще. Снова попадешь в психушку. И ты останешься с ю д о й там. Ну а здешнему миру подаришь тело? Сдашься? Разве не поражение? Лучший вариант – отпустить и забыть. Стать мною. Я смотрю, сказал Макс, не сводя взгляда, что барьер перешел на новый уровень запугивания. Безусловно, какие-то слова достигли цели. Выход был всегда, и барьер его озвучил – сдаться. Можно было терапию пройти не на Нремовскую, а обычную, уехать куда-то. да запить в конце концов. Бутылка нередко бывала для человека таким крепким сейфом, что никто не мог пробиться. Но было кое-что еще. И снова ты не учитываешь о ч е в и д н ы е вещи, сказал он, потому что не понимаешь. Я не прячусь от жизни, не ищу приключений. У меня есть связь с одним человеком. Та, которую люди бесконечно обсуждают, книжки про нее пишут, фильмы снимают, да и убивают бывает. Тебе ее не понять. Это все звучит жутко пафосно, но это правда. Я хочу спокойствия не себе, а ю д е даже в другом мире. Мне каждый день по голове молотком стучит эта мысль. Не могу, так попытаюсь. Может быть, я этого хватит. Не ч у в с т в о в а т ь себя оставленной и забытой. Я ее люблю. Теперь призрак нахмурился. Тогда я просто пришибу тебя прямо здесь, и ты перестанешь страдать. Поближе к Максу подошел Чернышенко. В руках он уверенно держал штангу вместе с блинами. «Один я тут слабак», — подумал Макс. Их враг поискал глазами вокруг и тоже остановился на штанге. Без лишних предисловий он легко схватил снаряд и с замахом пошел на Чернышенко. Грифы скрестились в ударе. Они взмахивали и опускали их так же просто, как обычные топоры или мечи. Макс все приноравливался огреть свою копию сзади. Но килограммы железа так опасно свистели в воздухе, не давая решиться. Очередной л я с к и диски соскочили с одной из штанг. От грохота заложило уши, и это придало Максу сил. Схватив с подставки у стены огромную гантель, он в два прыжка подскочил и со всего размаху опустил ее на голову. На свою, но чужую. Альтер Макс упал на колени и злобно оглянулся. Из рассеченного затылка обильно лилась кровь. Но это, видимо, не причинило критического ущерба. Чернышенко, увидев ситуацию, размахнулся посильнее, дабы отбить противнику верхнюю часть. Не вышло. Нечистая сила, не поворачивая головы, перехватил гриф и оттолкнул Чернышенко к стене. Встал с колен и быстро двинулся на Макса. Слава богу, включился инстинкт. Со стороны наверняка выглядело забавно, как один мужчина по-мальчишески прячется между тренажеров, а второй пытается его поймать. Хищник подергался влево вправо, пытаясь провоцировать жертву. Не вышло. Тогда он одной рукой ухватился за спортивный снаряд и толкнул его в сторону Макса, заставив того отпрыгнуть. Сзади вновь атаковал Чернышенко, чем спас в который уже раз своего друга от неприятностей. Сцепившись, они ссопели, рычали. Барьер не пытался избить парня, больше откинуть куда-то подальше. Максим... Сумел крикнуть в пылу борьбы Чернышенко. «Беги, куда тебе нужно! Я останусь с этим!» Макс дёрнулся и тут же остановился. «Нет, парень, бросать тебя я... Ты должен!» Чернышенко умудрился повернуть голову и улыбнуться. «Я так рад тебя видеть и помогать!» В эту же храбрую голову чудаковатого парня прилетел кулак. Он вскрикнул от боли и вцепился обидчику с зубами в ногу. Страшный клубок тел стучал о металл, но отдалился от Максима. «Мы еще обязательно встретимся!» — крикнул Макс и выбежал из зала. Захлопнув дверь, Макс почувствовал облегчение и стыд. «Как же он оставил там друга? Оно убьет его барьер!» «Прекрати!» — сказал он себе. «Ты — единственная возможность все это остановить. Не дойдешь сам до цели, не дойдет никто». С этой мыслью он и влетел на второй этаж. «Судя по раскуроченной двери...» в е д у щ и й из предварительной душевой уже к самому бассейну, учёным людям пришлось повозиться. Их автомобиль висел ровно над центром бассейна, как сюрреалистическая люстра. Прицеп зацепился колесом за какую-то металлическую балку, видимо, потащил за собой, но не выдернул. Дверь Фольксвагена от ударов раскрылась, вывалив те самые решётки в воду. К счастью, профессор не пожалел кабеля. Ля натянулись со дна прямо в кузов. «О, Максим!» Искренне обрадовался психолог и бросился навстречу. «Вы живы? А где...» «Потом...» — оборвал Макс неприятную мысль. «Как ситуация? Получается?» «Думаю, можно сказать, что удача на нашей стороне. Сами видите. Вроде бы есть шанс всё запустить». Макс обратил внимание на Синепольского, спрыгнувшего в воду. «Может, вам помочь чем? Я готов». «Вот и будьте готовы. Ваш выход скоро», — плывя ответил профессор. «Сейчас мы в зоне моей ответственности, и я справлюсь. Или прикажете обучать вот этого гуманитария, где какую ручку и куда крутить?» «Уж увольте!» Он доплыл до кабелей, ухватился и ловко полез по ним вверх. «Да уж, Дмитрий Анатольевич физкультуру явно не прогуливал», — заметил н а н р е м о в наблюдая. Тот уже достиг автомобиля, ухватился за стенку и втянул себя вовнутрь. «А как всё это добро включать?» — поинтересовался н а н р е м о в «Вообще довольно просто». Дмитрий Анатольевич раскорячился внутри, чтобы не выпасть обратно. «Надо сначала включить ток, это в прицепе, затем повключать все контуры на генераторах волн. Я, чтобы сделать вкл и выкл максимально безопасными, вывел их внутрь машины». «Всё просто», — согласился Нан Рэмов. «А что скажете насчёт задачи добраться до всех этих выключателей?» «Правильно, выключатель», — поправил его Синепольский. «Ну, не в нашем случае», — доктор пошёл вдоль борта. «Нам именно что включать надо, и поскорее!» Профессор пролез сквозь салон машины, повозился с крышкой багажника и сумел ее открыть. Переместился на жесткую сцепку. Пошуршал что-то там рукой на прицепе. Пошуршал что-то там рукой на прицепе. «Задача немного усложнилась!» — крикнул он стоящим внизу. «Мне бы под тент забраться, рубильник там. Концы на двери закреплены. По скользкому тенту туда не долезть. А если его резануть?» — предложил Нан р е м о в Идея неплоха, как ни странно, но что-то режущее тоже в машине. Придется спуститься обратно. Он вернулся в микроавтобус и зашуршал сумками. Но шум раздался и с иной стороны. За стеной затопали гулкие шаги, что-то звякнуло, словно уронили кастрюлю. Несколько секунд спустя в п о м е щ е н и и вошел второй Макс. Лицо перемазано кровью, одежда порвана, рот растянут в зловещие ухмылки. На потолке, ввиду раскуроченного центра, горело лишь несколько ламп, генерируя сотни бликов от водной ряби. В этом калейдоскопе мистическая картина происходящего сейчас превратилась в хоррор. Макс похолодел еще от одной мысли. Раз этот здесь, то Чернышенко. Глаза тоже сузились, в душе вспыхнула ярость. Глупая, которая заставила бы сейчас броситься на этого монстра. Ничего бы, конечно, путного не вышло. И наступил бы конец Тут заорал доктор И Макс не сразу понял, что его удивило больше Крик или лексика «Дима! Давай поторапливайся, ё ш к и н ты кот!» Надо отдать должное быстрому уму профессора Что да почему расспрашивать не стал Ему хватило беглого взгляда Человек с образованием, все-таки Достав что-то из недр машины Он вновь по обезьяне бросился к прицепу С протяжным воем разошелся тент Синепольский сунул туда руку, нащупал нужный участок. Щелкнули тумблеры. Из глубины автобуса вылез красный свет. Хороший знак. Это понял и вошедший. Уже без злодейского медленного шага он бросился на Макса. Побежал и психолог. Сам Макс тоже драпанул вдоль борта, думая, как бы не поскользнуться. Оборачиваясь назад, он не заметил, что доктор ванул ему навстречу, и сейчас за малым они не врезались лоб в лоб. Лицо н а н р ы м о в а выглядело самоотверженно. Он кинулся в ноги преследователю, и два тела покатились по к а ф е л ю Возник характерный трансформаторный шум. Поверхность воды ожила. Что-то сформировало потоки в концентрические круги. От лежащих на дне решеток протянулись канаты, также созданные закрученными из воды вихрями. Этих жгутов становилось все больше, словно кто-то пытался пришить кусочек водной глади. Шум работающего прибора внезапно пропал, и спустя паузу вновь появился. «Тумблер сломался!» — крикнул Синепольский. «Я подержу руками! Давайте в воду!» Последние слова заглушил громкий, резонувший слух скрежет. «Сверху!» То ли профессор добавил недостающие до критической массы килограммы, либо же момент пришел, как всегда, вовремя, но машина собиралась рухнуть вниз. з Все, включая дерущихся, это поняли. Макс уже сумел отбросить нравственные сомнения. Не оглядываясь на Нанремова, он ринулся к бассейну. Хотел разогнаться и прыгнуть как можно дальше, точнее, ближе к центру. На самом краю, при толчке, нога вдруг резко скользнула по плитке, лишив хозяина опоры. Будь перед ним твердый пол, расшибся бы, а так отделался громким падением в п о х у ч у ю воду. Вынырнув и отплевавшись, Макс поплыл к своей цели. Сзади бултыхнулось что-то тяжелое. Неужели он тоже прыгнул? Кто же еще? Невидимая рука схватила за ногу и рванула вниз. Сквозь толщу воды Максим видел впереди кусок не такого пространства, неправильного для всего окружающего, но то, что нужно для него. Снова прыжок всколыхнул в воду. Это был отважный психолог. Он догнал Максимов, нырнул, схватив ближнего к себе за голову. Его нога не очень б ы с т р о как в замедленной съемке, но уверенно долбила руку. Макс почувствовал ослабление тянущей силы, но чужая, своя, кисть его так и не отпустила. Он высунул лицо над поверхностью, жадно глотнул воздуха и снова рванул вперед. На ноге тащился жуткий потусторонний страж. На нем висел Нанремов, прямо сцена из «Балета на воде». если не знать ситуацию. Портал был уже совсем близко. Макс тянул туда руки, дёргаясь всем телом, как дельфин. Не доплыл. Ещё метр. И ещё. Голова то и дело ныряла под поверхность, заставляя отплёвываться. Нос и глаза заливало. Ещё немножко вперёд. И ещё. Или это только казалось, а на деле он продвигался по сантиметру. Неважно. В душе поселилась такая решимость, что сомнения утонули. Он доплывет. Быстро, медленно, не имеет значения. Там, где есть уверенность, нередко что-то, да и получается. В воде повеяло холодом. Такое бывает, когда наталкиваешься ногами на родник. Инстинкт просит тело отдернуть конечность. Но сейчас было наоборот. Чем дальше руку сковывал мороз, тем становилось приятнее. Толчок туловища вперед. Замерзло запястье. Еще один. По локоть. И вот он весь уже не может двигаться. У душ ь я нет. Тело просто замерло. Или отключилось. Макс переворачивался, как космонавт в невесомости. Медленно. Сначала увидел потянувшегося к нему двойника, притащившего на себе Нанрымова. Плавный поворот камеры и взгляд вверх. На него все так же смущенно смотрит глазами-фарами микроавтобус. Он срывается и летит прямо на Макса, который не контролирует себя, продолжая свое вращение. Вот оно дно с решетками излучателей. Искаженные потоки формируют нечто вроде зеркала или окна. И внутри него Макс замечает Юлю. Это последнее, что он видит перед ударом.